Глава двадцать четвертая. Понедельник Влад не уходит из дома, как обычно. Я смотрю на время и не понимаю, чего он ждет. Но не спрашиваю, потому что стараюсь собраться быстро и не опоздать на работу, куда совершенно не хочу идти. Лев больше не писал, но, уверена, он начнет разговор, пока не скажет все, что хотел. Влад? Все же обращаюсь к нему и смотрю, недоумевая, почему он до сих пор не по пути в офис. Я вас отвезу. Меня будто шиндарахнуло молнией. Отвезёшь? Да, Лида, это проблема, он смотрит недовольно. Нет, но это неожиданно. Ты ни разу по доброй воле не отвозил нас в сад или меня на работу. Прости, что моя реакция как у заторможенной на такую простую вещь, как отвезти меня на работу, извлёв в ответ, но правда такова. Сейчас не время для подобных тем. Ты первый поставил вопрос ребром, о который я не могла не споткнуться. Беру сумку и маленький рюкзачок Леры, а затем выхожу. Дочка что-то медленно говорит, когда мы спускаемся в лифте вниз и садимся в машину. Она любит поездки, особенно с отцом. Едем с папой. Улыбается и смотрит так на меня своими глазками, что мне становится больно. Я смотрю на неё, и перед глазами она маленькая. Видимо, Влад каждый раз видит то же самое, потому что даже представлять то, что случилось, больно, и слишком живой выходит картинка. Но я откидываю эти мысли и, быстро отведя ее в садик, возвращаюсь. «Тебе не обязательно вести меня. Можешь высадить на...» Он бросает такой взгляд в мою сторону, что я замолкаю. В голове снова масса сожалений и немало мыслей о той самой женщине. Я думала о его словах всю ночь, как уложила Леру спать. Что это было? Влюбленность? Отношения? «Полгода». Я ответила простой симпатией или благосклонностью к ухаживаниям Ильва 2 месяца назад, и всё же не могу сравнить то, что сделал Влад. Он уходил из дома и проводил с ней по меньшей мере раз в неделю время, по несколько часов. Это я сужу по тем данным, которые мне знакомы. Каждую субботу или воскресенье он уходил к друзьям. Я поворачиваю голову и пытаюсь представить его с другой. Это больно. Я не хочу думать об этом сейчас. Но всё случается само, и я ощущаю слезу на щеке. Что? говорит резко, а когда смотрит в мою сторону боевой за полу видает. Лида, ты Влад, ты любишь ту женщину? Что? Нет, тут же отвечает. Ты полгода виделся с ней, не с разными девушками, а с одной и той же. Говоришь, что не изменял, но Боже, я думал, мы закончили с этим. Сломно устало отвечает. Закончили? Думаешь, я сразу смогла осознать, что ты сказала и найти все вопросы в голове? До меня только начинает доходить, что мой муж встречался с другой на протяжении длительного времени. И поверь, все мои вопросы в голове лишь начало. Потому что я тебе не верю. Полгода это немало, Влад. Но о себе ты не говоришь, Лида, кидает мне шпильку. Но я и правды не хочу говорить. Не хочу раскрывать карты, потому что он придёт и станет качать права. Я не могу даже представить, что будет, и понимаю, что мы с ним в равном положении. Как бы мне ни было интересно, я не спрашиваю, кто она такая в отличие от тебя. Я не хочу обсуждать её или его. Чёрт, ругательство срывается с губ. Мы должны говорить о нас. Не будь измены в твоём случае это ничего не меняет. Ты говорил о нас. Говорило ей ты рассказал, с чего началось падение нашей семьи. Он молчит, а кожа на бодах руля начинает скрипеть. — Разумеется. Проглатываю слезы, которые превращаются в лютую злость. Я замечаю пробку на следующем светофоре и кладу руку на замок ремня безопасности. Ты постарался на славу, Одинцов. Браво! Лида, это ничего не значит. Я поживу какое-то время у мамы, если ты не съедешь сам. На одной территории нам лучше не оставаться. — Да чтоб тебя! Он бьет по рулю со всей злости. Машина останавливается, и я отстегиваю ремень. Не нужно за мной ходить. Мы поговорим потом, Влад. Вылезаю из машины под его недовольное ворчание и просьбу вернуться, но уже сбегаю на тротуар и, перейдя дорогу на том самом светофоре, прыгаю в подъехавшую маршрутку. Дорога в офис вышла полной мыслей, которые не были приятными. Всё смешалось, и мне становится сложнее находить способность здраво рассуждать о нашей семейной жизни. Это тяжело, потому что каждый раз примешивается старая боль. На все слова о том, что сделала я, выползает обида, а вот тон. Мне хочется тишины в голове, потому что она снова болит. Лев приезжает на работу к 10. Он торопливо здоровается и сразу после чашки кофе включает конференц-связь. Она заканчивается в половине 12, и к нему приходит Анатолий. Лидочка, вы сегодня обворожительны. Не флиртуй с моим ассистентом. Слышен недовольный голос Льва. И улыбаясь мужчине, проводя его в кабинет босса. Они просят кофе и уходят в обсуждение острых вопросов. Ровно в обед дверь открывается, и на лицах обоих мужчин довольные выражения лица. Лида, могу я пригласить вас на обед? Анатолий намерен это делать, и потому я не обращаю внимания. Мне и так с трудом удаётся улыбаться и выглядеть профессионально. Иди уже. Лев подталкивает его и, закрыв дверь, командует уже мне: "Собирайся. У нас деловой обед в ресторане рядом с офисом. Как это? У меня не Лида, обед начинается в 12 дня. У тебя 7 минут. Он смотрит по-деловому на свои наручные часы и уходит в кабинет, откуда появляется в пиджаке и проверяет свои карманы. Я уже с сумочкой и поправила волосы, нанесла помаду в ожидании начальства. Мы выходим через главный вход и спускаемся по широкой лестнице. Никто не обращает на нас внимания, потому что ассистент на деловом обеде в соседнем ресторане это не удивительно. Мы располагаемся за шикарным столом у окна, за стеклом которого стекает вода. Это размывает вид на улицу и немного отвлекает. Вода, как и огонь, тот ещё психотерапевт. Я засматриваюсь и ощутив на своей руке ладонь мужчины напротив, вздрагиваю. Прекрати, сейчас брось. Никто не придёт. Почему я не удивлена? мыкаю и отворачиваюсь. Нам нужно поговорить, и мы сделаем это сейчас. Его голос непривычно тихий, обволакивающий. Со мной нельзя говорить таким. Это заставляет ощущать нужду в подобной ласке, заставляет ощущать себя одинокой. Что ж, мне не уйти от этого разговора, поэтому давай покончим с этим. Заказывай всё, что пожелаешь. Пожимаю плечами и рассматриваю меню, не заметив, что лев подсел немного ближе. Мы расположились на полукруглом бархатном диване. Не смей, убираю его руку с моего колена. Хочешь разговора? Мы поговорим, но подобное не повторится. Имею уважение, я тебе не шлюха какая-то хватать меня в подобных местах, говорю чётко и надеюсь, что выражение его лица свидетельствует о том, что он всё понял. Прости. Он поднимает обе ладони на стол и подзывает официанта. Ты будешь вино? Нет, просто воды пока что. Официант уходит, и Лев переходит к делу. «Лида, ты мне нравишься, я это тебе уже говорил, и вовсе не считаю тебя шлюхой. Возможно, я даже влюблен в тебя», — берет в свои руки мою ладонь и располагает ее между ними, но не продолжает, а смотрит куда-то надо мной. «Вам помочь?» — спрашивает кого-то, и когда я поворачиваю голову, сталкиваюсь глазами с разъяренным лицом Влада.